23. -е. Тянуть с возвращением мы не стали. Как только первичные договоренности были достигнуты, отправились на большую землю. Я, естественно, первым делом в Корею. Помимо того, что необходимо было навестить Мин Хо и детей, нужно забрать своих ребят. Василий Иванович увязался следом за мной, а за ним уже и весь его отряд. Да и наши гости из другого мира тоже отправились с нами. Весьма представительная делегация получилась, и это несмотря на то, что нас ждали в столице Российской империи. Именно там должны состояться первые межмировые переговоры. Но будет это только после того, как я смогу убедиться, что у рода ПАК все в порядке. Никто не пытается отжать власть силой, да и не силой тоже. А еще там по-любому накопилось полно неотложных дел, которые может решить только правитель еще мне нужна была консультация Астарота. Все же теперь под моим началом было очень много разумных, целая раса. И как всем этим делом управлять, я не имел ни малейшего представления. Поэтому напрягу духа познания, пускай он в этом во всем разбирается. Подобный геморрой я предпочту делегировать кому-нибудь. И Астарот здесь идеально подходит. Как раз пока живет в Корее, тут и до подземелья сгонять недолго будет у меня работать на две ставки. Хан же вернется к своим прямым обязанностям. А еще оставлю вместе с ним пару орков, что посвирепее Будут пугать всех наших недоброжелателей. Уверен, что мечник сможет совладать с буйными клыкастыми. Он уже показал им, на что способен. Практически сразу, как вышли из Баскинта, случилась стычка, в которой Ханью разделался с тремя орками Зультона. А там были лучшие воины моего народа. Конечно, клыкасты сразу же прониклись уважением к мечнику и стали воспринимать его как одного из своих командиров, поэтому такое усиление для службы безопасности рода не будет лишним. А еще мне необходимо было заглянуть в подземелье силы и обрадовать его обитателей, что скоро к ним присоединится несколько сотен тысяч новых жителей. Понятия не имею, как на это отреагируют клинки, но это их проблемы. Теперь им придется доказывать свое право командовать армией. Но первым делом я отправился домой. И отправился не просто так, а под прикрытием Хасана. Вернее, его иллюзий, которую он смог зациклить на мне. Никто даже не заметил, как я оказался на территории резиденции. Не сработала ни одна охранная система, ни одна техника, что здесь по-любому имелись. И были они заточены на то, чтобы включаться, если на территорию резиденции попробует проникнуть кто-нибудь посторонний. Я же таким не был, поэтому и не боялся, что меня раскроют подобным образом. Понятия не имею, где квартируются мои ребята, поэтому решил сперва навестить детей. Где находится их дом, я отлично знаю. Может, немного напугает их? – Спросила Тита, когда перед домом, где проживали дети, увидела мало и сержанта. Они исправно несли свою службу, как и еще четверо охранников. Детям точно ничего не угрожало, кроме их старшего брата, что находился под действием иллюзии. Решил, почему бы и нет. Прошел мимо охраны, даже немного постоял перед сержантом и покорчил ему рожи, никакой реакции. Стало скучно, и я отправился наверх. Хасан научил, как снимать иллюзию, поэтому никаких проблем, чтобы предстать перед детьми в настоящем виде не возникло. Малыши тут же начали визжать от радости и прыгнули ко мне обниматься, а через секунду в комнату влетел сгусток молний, который очень быстро превратился в ошарашенного мала. Еще через пару секунд к нему присоединился и сержант, а вместе с ним и другие охранники, что стояли перед домом. И если первые двое меня сразу же узнали, то последний как-то не очень. Один даже попытался атаковать меня, чтобы выхватить детей. Пришлось ответить. Теперь еще нужно будет разбираться с черной мамбой, объясняться, почему покалечил ее человека. А в том, что это был именно ее человек, не было никаких сомнений. У рода Пак никогда не было латиноамериканцев на службе. Как-то в Корее с ними напряженка. Была до последнего времени, а сейчас в резиденции рода Пак можно их встретить довольно много. И чего вы все такие перепуганы? Неужели не рады, что вернулся глава рода? – спросил я. Дети вновь начали визжать и прыгать на меня, но мне только и оставалось, что подыграть им. Получается, что теперь мы как бы не должны убивать монстров из подземелей? – спросил ничего не понимающий Мал после того, как я собрал всех ребят и рассказал им последние новости. Еще при этом рассказе присутствовали Минхо. Урсула и Астарот. Эта троица вела себя ниже травы, тише воды, впитывая и тут же анализируя полученную информацию. А вот мои ребята отрывались по полной, засыпая меня множеством вопросов. И здесь всех уделывал Мал. Он вставлял свои пять копеек чуть ли не после каждого моего слова. Дошло до того, что я попросил Титу заткнуть ему рот. Змейка выполнила мою просьбу и наступила долгожданная тишина. Правда, ненадолго. После того, как я закончил рассказ, Тита отпустила парня, и он тут же взялся за старое. Но сейчас уже можно, даже нужно, я бы сказал. Почему же? Монстров в подземельях нужно убивать. Нужно закрывать эти подземелья, чтобы не пострадали ни в чем повинные люди после того, как подземелье разорвется. А не убиваем мы теперь только представителей Орды, Тех, кто проживает на австралийском континенте. И то это еще не решенный вопрос. Впереди переговоры с лидерами сильнейших земных государств. Пока были получены лишь предварительные договоренности, но корпус последней стражи уже дал свое согласие на мирный договор. Как и Бразильский союз. Мать Урсула уже успела все обговорить с Альтаиром. «А это кто такой?» – вновь спросил Мал. «Магистр одного очень интересного ордена» а по совместительству еще и главный варде. Он стоит над всеми двенадцатью расами, ему подчиняются повелители, а еще это мой старый знакомый и знает о подземельях он, пожалуй, даже больше моего. «Да быть такого не может», — тут же возразил сержант. «Никогда не поверю, что кто-нибудь знает о подземельях больше тебя. Тебя даже ранкеры в подметке не годятся, а тут вообще кто-то из чужого мира». Как у тебя может быть старый знакомый среди монстров? Вновь в лес мал. Ну, во-первых, он не монстр, а человек. Одна из рас Орды, люди, причем они там главные. А во-вторых, ну какая разница? Говорю, что это мой старый знакомый, значит, так оно и есть. Можешь считать, что мы отлично знали друг друга в прошлой жизни. Реинкарнация и все такое, ну только разбросала нас по разным мирам. А как? «Каким образом ты мог стать главным среди австралийских орков? Ты же человек!» На этот раз вопрос задала Минхо, которая также была рада моему возвращению. «Буквально на днях необходимо будет встретиться с представителями сильнейших родов страны, и поручить это дело моей копии было нельзя. Астарот забраковал этот план на корню». Пусть имитаторы мог копировать даже мою силу, но он ею не обладал, и раскусить его не составит особого труда. Это сейчас он практически не высовывается за пределы резиденции, а все важные встречи обходятся с заместителями. Здесь же такое не прокатит. Да и встреча должна будет проходить в доме правительства, а не в нашей резиденции. Поэтому до нашего появления Астарот и Минхо – рассматривали план по моему самоустранению с политической арены страны. Я сразу же поддержал этот план. Это моментально развяжет мне руки, и не нужно будет заниматься ерундой с имитатором. Вот только меня обломали. Раз я появился, то должен буду отправиться на это мероприятие, и уже после него можно будет передать всю полноту власти Минхо. Она станет первой женщиной-правителем Кореи. Да ничего сложного в этом не было. Просто победил других претендентов на вакантное место. Орки в первую очередь ценят личную силу и воинское мастерство, а с тем и с другим у меня все в полном порядке. Пришел, увидел, победил. Или как там правильно говорится, не суть. Главное, что теперь все клыкасты подчиняются мне, и это сыграло не последнюю роль в решении пойти на мировую с жителями Земли. Мне пришлось многое отдать, чтобы добиться этого. Здесь я, конечно, загнул. Вообще практически не напрягался. Просто рассказал Альтаиру свое видение разрешения этого конфликта, и оно ему понравилось. Ну а дальше... А дальше дело лишь за дипломатией и умением говорить. У Альтаира с этим был полный порядок, поэтому я не переживал, что мирный договор будет подписан. За разговорами мы провели несколько часов. Молчала только Жанна. Я постоянно ловил на себе ее задумчивый взгляд, а когда сам начинал смотреть на нее, то девушка тут же прятала глаза. Поэтому, когда все основные моменты были озвучены, я сказал, что на сегодня это все, и попросил оставить нас с Жанной наедине. Как только дверь закрылась, графиня моментально оказалась около меня. «Я так сильно боялась, что ты больше никогда ко мне не вернешься». Хлюпнула она и посмотрела на меня глазами полными слез. Мне ничего не оставалось, кроме как притянуть ее к себе и поцеловать. Как же оказывается хорошо, когда кто-то о тебе вот так волнуется. Неделя, проведенная в Корее, пролетела совершенно незаметно. Днем я постоянно был занят делами государственной важности, причем в прямом смысле этого слова, а по вечерам меня ждала Жанна. Скажи мне кто-нибудь в прошлой жизни, что я так долго буду с одной женщиной, и даже не появится желание свалить от нее, просто рассмеялся бы ему в лицо. Все у нас было просто супер. Минхо сказала, что одобряет кандидатуру графини в качестве моей супруги. В тот момент я потерял дар речи, а потом просто отшутился, но впоследствии сам задумывался над этим. И постепенно приходил к выводу, что не против такого развития событий что меня изрядно напугало. Даже с Титой разговаривал на эту тему. И эта зараза была полностью согласна с Минхо. Думал, что она начнет меня отговаривать и все такое, но получился облом. Ну а больше мне не с кем было поговорить на эту тему. Лерну оккупировал старот и заваливал ее кучей вопросов. Договориться об этом с драконихой было очень сложно. С духом познания у них была обоюдная нелюбовь. Но я должен был Астароту, поэтому пришлось брать на себя обязательство того, что Лерна обязательно еще раз встретится с Баскинтом. Причем это она сама выкатила такое условие. Видимо, сателлит запал в драконье сердечко. Лерна смогла разглядеть в нем что-то такое, чего не видели остальные. Ради этой встречи она даже согласилась еще ненадолго отложить возвращение к детям. Этот вопрос мы обязательно обсудим с Альтаиром, когда встретимся. Он вместе с черной мамбой отправился в столицу Российской империи через день после того, как мы оказались в Корее. У него там сейчас также дел не в проворот. Мне каждый день докладывают о ходе переговоров, и, судя по всему, они должны закончиться вполне успешно для обеих сторон. Как оказалось, мировые лидеры крайне положительно восприняли предложение о перемирии. После буйства эпицентров всем стало понятно, что вопрос времени, когда подобное произойдет снова, и неизвестно, получится ли справиться без привлечения абсолютно всех сил, что доступны человечеству. А блокадный флот здесь был одним из самых боеспособных соединений по борьбе с монстрами, ну, не считая игроков, конечно. Вот и выходило, что мог наступить момент, когда Австралия останется без своих защитников. В этом случае человечеству стоило ожидать нашествия Орды и на другие континенты. Это мне рассказывал батя, который постоянно находился на связи с Рюминым. Петька представлял корпус последней стражи на этих переговорах. Еще там присутствовали все руководители ассоциации и лидеры 15 сильнейших государств Земли. Время поджимало. Как только все вопросы по перемирию будут утрясены... Можно отправляться на поиски мировой башни, но сперва я хотел раздать все старые долги, разобраться с каплей. Поэтому я практически сразу же связался с Орловым. Если мой план по нахождению штаб-квартиры организации провалится, то используем Александра. Владимир Николаевич не только дал на это добро, но и сказал, что у него уже все готово. Попросил его пока не торопиться. Сперва мне необходимо было попробовать найти крота среди людей Бати. В том, что это не он сам или черная мамба, я был уверен на сто процентов, а вот с остальными никакой уверенности не было. Особенно сильно меня смущала Мамока. Она идеально подходила на эту роль, и начал проверку я именно с нее». «Ты можешь рассказать, что за технику вы использовали для уничтожения ядовитого мясника? Впервые сталкиваюсь с техникой, которая уничтожает душу», начал говорить я, присев рядом с китаянкой. Она снова сидела в своем планшете, что-то быстро печатая. Когда я заговорил, она даже не подумала отрываться от своего занятия. «Понятия не имею, о чем ты говоришь. Никакую душу мы не уничтожали. Применили технику полного купирования всех магических каналов. Запечатали внутри тела дворфа хренвую тучу магической энергии, спрессованной до предела, а потом просто ударили по ней немного сильнее. Получилась отличная взрывчатка. Рванула так, что от ложи повелителей остались только мелкие камни. Хорошо еще, что успели отойти достаточно далеко, а то нам бы там и остаться. Мамока говорила правду. Ни о какой технике, уничтожающей душу, она не знала. Впрочем, как и близнецы. Эти двое, конечно, знали, что у любого живого существа есть душа, и ее можно уничтожить, вот только каким способом это сделать, они понятия не имели. Даже как воздействовать на душу не знали, для них это была неизведанная и недосягаемая сила. Сами они работали только с мертвой плотью, и в тонкие материи не совались. Это было и неудивительно. Сперва им необходимо заключить договор с сущностью, чтобы иметь возможность работать с духами а сделать это без Вайма практически невозможно. Но это и не столь важно, главное, что близнецы не имели никакого отношения к капле, хотя они были у меня под номером два в списке подозреваемых. Оставались всего двое, Хасан и Эмме, и первым я отправился к здоровяку.